Ришелье в роскошном кардинальском облачении приближался медленно, опираясь на двух пожей. Начальник его стражи и более пятисот приближенных дворян следовали за ним. Он беспрестанно останавливался, как будто вынуждаемый к тому страданиями, но в действительности для того, чтобы лучше рассмотреть физиономии придворных. Одного взгляда для него было достаточно. Его свита остановилась у входа в королевскую палатку, и из всех присутствующих никто не осмелился не только поклониться но даже и взглянуть на него. Даже Леволет сделал вид, что очень занят разговором с Молтризором, а король, решившийся встретить его дурно, небрежно кивнул головою и продолжал что-то тихо говорить с герцогом Бофором. Таким образом... После первого же поклона кардинал был вынужден остановиться и направился к толпе придворных, как бы с намерением присоединиться к ним. Ему хотелось их испытать. Все отшатнулись от него, как от прокаженного. Только Фабер вышел к нему навстречу. «Ну, мол, сказал он с своей обычной прямотою и резкостью, — вы, как бомба, сделали брешь между ними. Прошу за них вашего прощения. А вы не отступаете передо мной, так же, как не отступаете перед неприятелем, — сказал кардинал-герцог. «Впоследствии вам не придется в этом раскаиваться, дорогой Фабер!» Мазарини подошел так же, но осторожно. Он предал своим подвижным чертам выражение глубокой грусти и, повернувшись спиною к королевской группе, быстро пять или шесть раз поклонился кардиналу, Сзади можно было принять это за спешные сухие поклоны, какими встречают людей, от которых хотят поскорее отделаться, а спереди — за почтительное приветствие и выражение безмолвной и затаенной скорби. Министр сохранил полное спокойствие. И презрительно улыбнулся. Как и всегда, в случаях неминуемой опасности он принял надменный вид, и взор его получил особую неподвижность. Опершись на пожей и не ожидая более ни слова, ни взгляда государя, он со внезапной решимостью пошел прямо к нему. Никто не сводил с него глаз, хотя и старались сделать вид, будто не замечают его. Все замолчали. Даже те, кто говорил с королем. Придворные вытянули шеи, напрягая зрение и слух. Людовик XIII обернулся в изумлении, тотчас потерял присутствие духа. Он застыл в ожидании, и взор его принял то выражение леденящего холода, которое составляло всю его силу, силу косности, весьма значительную для монарха. Подойдя к нему, кардинал не поклонился и неизвестил Он опустил глаза и, оперши с обеими руками на плечи склоненных мальчиков, заговорил, «Государь, я пришел умолять Ваше Величество согласиться, наконец, на мое увольнение, чего я так давно желаю. Здоровье мое расшаталось». Чувствую, что жить мне осталось недолго. Передо мною скоро откроется вечность. И, готовясь дать отчет в делах своих владыке небесному, хочу дать его сначала владыке земному. Государь, 18 лет прошло с тех пор, как вы верили мне Францию. Слабую и раздробленную. Возвращаю вам ее, Объединенную и могущественную. Враги ваши побеждены и унижены. Мое дело кончено. Прошу, Ваше Величество, Позволить мне удалиться в сетеп где я состою генерала ордена. Там я окончу свои дни в созерцании и молитве. Некоторые выражения этой речи покоробили короля своим высокомерием, и против ожиданий кардинала он не выказал никаких признаков слабости как это прежде случалось каждый раз, как тот грозил подать в отставку. Наоборот, чувствуя на себе взоры всего двора, он бросил на него царственный взор и холодно проговорил. «Мы благодарим вас за оказанные вами услуги, господин кардинал». И желаем вам того покоя, о котором вы просите. В глубине души Режелье смутился, и гнев охватил его, но ни одна черта не дрогнула. «Вот та самая холодность!» с которой ты допустил казнь Монморанси, — подумал он. Но от меня так не отвертишься. Он поклонился и продолжал. В награду за мои услуги прошу, Ваше Величество, только об одном — удостоить меня принятием в дар кардинальского дворца в Париже, выстроенного на мои собственные средства. Удивленный король кивнул головой в знак согласия. Недоумевающий шепот пронесся по зале. «Преклоняюсь к стопам вашего величества также, И с другой просьбой. Умоляю вас смягчить строгость приговора, внушенного мной самим. Признаюсь в этом всенародно. Я, может быть, слишком поспешно счел ее необходимой для блага государства. Да, когда я принадлежал этому миру, то слишком часто забывал для общего блага самые старинные свои чувства преданности и уважения. Но теперь, когда меня озаряет уже свет отшельничества, вижу, что был неправ, и каюсь в этом. Внимание удвоилось». Король был, видимо, встревожен. «Да, государь, есть одна особа, которую я всегда любил, несмотря на ее проступки против вас и на ту холодность, которую государственные дела вынуждали меня ей выказывать. Особа, которой я многим обязан и которая, наверное, дорога вам». Несмотря на то, что действовала против вас даже вооруженную силой, особую эту умоляю вас возвратить из изгнания. Я говорю о королеве Марии Медичи, вашей родительнице,